Я знаю это, потому что по пророчеству Жанны он должен был присоединиться к нам в одиннадцатом часу, но не по доброй воле. Затем я сказал вслух, — Очень радуюсь, что ты явился. Мы боремся за правое дело, и в наши времена не подобает никому сидеть дома. — Сидеть дома? Мне так же невозможно было усидеть дома, как грому остаться в тучи вопреки призыву бури.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 Тем не менее, мое имя прогремит по всему Отечеству. Будь я на своем надлежащем месте, будь я на месте Лагира или сент или либо Старда Орлеанского, не стану ничего говорить. Я не из породы болтунов, вроде Ноэля и ему подобных избави, боже, но согласись, ведь это кое-что значило бы».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 есть еще больший запас. Тут он указал пальцем на свой лоб и заодно воспользовался случаем сдвинуть свой шишак на бекрень, что придало ему крайне самодовольный вид. «Мне нет нужды пользоваться чужими мыслями, как это делает Ноэль Рангесон. «Кстати, насчет Ноэля, когда ты видел его в последний раз?» «С полчаса назад».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 «Ну да, такой же доброволец, как те, что идут к палачу. Дело в том, что он еще в дом Рами узнал о моем желании поступить добровольцем и навязался мне в попутчики, чтобы под моей защитой взглянуть на народ и на всю эту сутолку. Ну, пришли мы и, видим, факелы появились у замка. Побежали туда, а губернатор приказал его схватить вместе с четырьмя другими».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 Говорили, что никогда не видывали такого ездока, а он-то, они должны были все время поддерживать его. Среди ветвей пахнула благоуханием завтрака. Паладин невольно расширил ноздри, предчувствуя трапезу, встал и ушел, сказав, что ему надо присмотреть за лошадью.